Раздел седьмой. Возвращенный. Пойду и увижу его. Вот и услыхала упрямая корова голос своего дитя-тетеленка, которого отвел на поле, где нужно было пахать хитрый хозяин, чтобы и корова туда пожаловала. И корова с ермом на шее пошла на зов. Ей Стоило это, однако, довольно большого усилия над собой из-за ее великого отвращения к полю, которое она считала полем смерти. По-прежнему довольно сомнительным было для Иакова объявленное им решение, и он радовался, что еще оставалось время хотя бы обдумать его, ибо его исполнение, разрыв с привычным бытом, переселение всего рода в преисподнюю, требовало времени и потому давало время. Не такие люди были сыны Израиля, чтобы, слишком буквально поняв указание фараона насчет домашнего скарба, просто все бросить и тронуться в путь, поскольку, мол, им обеспечат все необходимое в земле Госсен. Не жалеть домашнего скарба означало самое большее забрать не все. ибо забрать все было невозможно. Не все пожитки, не весь мелкий и крупный скот, но это отнюдь не означало бросить на произвол судьбы то, что очень отягчило бы путешествие. Многое следовало продать, причем не наспех, а с обычной медлительно-церемонной обстоятельностью. Однако согласие Якова распродать имущество показывало, что он вполне верен своему решению, хотя заявил о нем так, что толковать его слова можно было по-разному. «Пойду и увижу его». Это могло, конечно, при желании означать только навещу его, увижу снова лицо его, пока жив и вернусь». Но, как всем, и в том числе самому Иакову, было ясно, слова его могли вовсе не иметь этого смысла. Если бы речь шла только о визите свидания ради, то, скорее уж, позволим себе сказать, его великолепие и его милость Иосиф должен был бы нанести такой визит своему папочке, чтобы избавить того от немалых неудобств поездки в Мицраим. Но этому препятствовал мотив переселения и продолжения рода, мотив, под знаком которого, как отлично понимал и сам Иаков, стояли сейчас звезды. не затем был обособлен и отрешен Иосиф, не ради того распухло от плача по нем лицо Иакова, чтобы потом наносить друг другу визиты, а ради того, чтобы Израиль переселился к Иосифу. Слишком искушенным знатоком Бога был Иаков, чтобы не понимать, что похищение красавца сына, что его слава там внизу, упорный голод, вынудивший братьев податься в Египет, что все это части дальновидного замысла, не считаться с которым было бы величайшей глупостью. Сибилюбивым и самоуверенным можно, конечно, назвать поведение Якова, который, в такой всеобщей, коснувшейся многих народов и вызвавшей подлинные экономические перевороты беде, как затяжная засуха, не увидел ничего, кроме меры, призванной направить и продвинуть историю собственного его дома, явно полагая, что когда дело идет о нем и о его родне, остальной мир должен уж кое с чем примириться. Но себелюбие и самоуверенность — это лишь неодобрительные наименования того высшей степени достойного одобрения — И плодотворного качества, более красивое имя которому — благочестие. Есть ли на свете добродетель, не поддающийся хулительным определениям, не сочетающий в себе таких противоположностей, как смирение и зазнайство? Благочестие есть доверчивое отожествление мира с историей собственного «я», И, его благо, и без непоколебимой до да неприличия убежденности в особом и даже безраздельном внимании Бога к этому «я», без превращения своего «я» и его блага в центр мироздания, благочестия нет. Напротив, таковы непременные условия этой очень сильной добродетели. Ее противоположность, неуважение к себе... равнодушие к собственному «я», равнодушие, от которого и миру ничего хорошего не приходится ждать. Кто пренебрегает собой, тот быстро опустится. Кто о себе высокого мнения, как, например, Авраам, который решил, что он, а в нем человек должен служить лишь самому высшему, тот кажется, правда, нескромным. Но его нескромность будет... благословением для многих. В этом-то и проявляется связь личного достоинства с достоинством человечества. Притязание человеческого «я» на центральное положение в мире было предпосылкой открытия Бога, и их одновременно, если человечество, пренебрегая собой, в конец опустится, могут быть снова утрачены оба эти открытия. Но тут нужно добавить вот что. Доверчивое отождествление не есть сужение, и высокая оценка собственного «я» вовсе не предполагает его обособление, его изоляции его безразличия ко всеобщему, внеличному и надличному, словом, ко всему, что выходит за пределы этого «я», но в чем оно себя торжественно узнает. Если благочестие — это сознание важности своего «я», то торжественность — это расширение своего «я», его слияние с вечно сущим, которое в нем повторяется и в котором оно себя узнает. А такая утрата замкнутости и единичности не только не наносит ущерба его достоинству, не только совместима с этим достоинством, но и торжественно освещает его. Вот почему в эту предотъездную пору, когда его сыновья заканчивали связанные с переселением дела, Яков пребывал в весьма и весьма торжественном состоянии духа. Он собирался сейчас и вправду выполнить то, о чем мечтал во времена величайшего своего горя, и о чем тогда лихорадочно твердил Елизеру. Пуститься в преисподнюю к умершему сыну. Это было событие звездное, а где Я открывает свои границы космосу, теряется в нем, сливается с ним. Какие там могут быть обособления и изоляция? Сама идея отъезда, ухода была полна элементов непрестанности и повторяемости, существенно ее расширявших, и потому, возвышавших этот миг на точечной скудостью однократности, старикатов был снова юношеяковым, который, после все исправившего Бершивского обмана, подался в Нахараим. Он был тем Иаковым, который после двадцатипятилетней остановки двинулся из Харана с женами и стадами. Но он был не только самим собой, в чьей жизни спиралями возраста повторялось одно и то же — отъезд-уход. Он был также Исааком, который пошел в Герар к в страну Филистимлян. Углубляясь в прошлое еще дальше, он видел сейчас повторение изначального ухода, ухода странника Аврама Изуры из Халдеи. Ухода, который не был собственно изначальным, а был лишь земным отражением небесного странствия, лишь земным подражанием странствию Луны, следовавшей своим путем от одной стоянки к другой, Луны, Белхарана, владыки дороги. И поскольку Авраам, первый земной странник, сделал остановку в Харане, то сейчас было ясно, что в роли Харана Должна выступить Бершива, где Иаков устроит первый свой лунный привал. Мысль об Авраме, о том, что и он направился во время голода в Египет, чтобы жить там пришельцем, очень утешала Иакову. А как нуждался он в утешении? Да, впереди была полная блаженство и боли, встречи. после которой он мог спокойно умереть, потому что уже никакая радость его потом не приманит. Да, возможность переселиться в Египет и пасти скот на фараоновых пажитях считалась великой милостью, которой многие добивались, и многие завидовали ему и его дому. И все же Иакову было тяжело решиться и покинуть, повинуясь решению Бога, землю отцов своих, и променять ее на гадкую землю богов-животных, на страну Ила, на землю детей Хама. Непрочно и настороженно, как его отцы, оставаясь ей, как и они, наполовину чужим, осел он в стране, где закончились Аврамовы странствия. Но он собирался здесь умереть, и относил к этой земле, где он родился, и где покоились его мертвецы, услышанное Авраамом пророчество, что его Авраама потомки будут пришельцами в земле не своей. А теперь оказывалось, что это предсказание, недаром связавшее себя с ужасом и мраком великим, шло дальше и явно метило в ту страну, куда теперь предстояло двинуться, в Мицраим, в служильню египетскую. Так Иаков всегда неодобрительно называл эту сурово управляемую страну, никогда, однако, не думая, что она станет служильней собственному его семени. Как то теперь тревоги его открылась ему. Его отъезд был отягощен пониманием того, что грозное продолжение слова Господня и там поработят их и будут угнетать четыреста лет. относилась к стране, куда лежал его путь. Он вел дом свой, по всей вероятности, к многовековому рабству, и хотя все связанное со спасительным замыслом было благом, хотя все, что называется несчастьем и счастьем, растворялось в великой идее судьбы и грядущего, отъезд, на который Иаков решился в Боге, был все же, вне всякого сомнения, отъездом роковым. Путь лежал, и это пугало, в страну могил. Но, с другой стороны, именно могилы Иакову было всего тяжелее оставлять. Могилу Рахили и Пилах, двойную пещеру, наследственную усыпальницу, купленную Аврамом вместе с полем, где она находилась, у хитиянина Ефрона за 400 шекелей серебра общепринятым весом. Израиль был легок на подъем, как легки на подъем вчеры. Но эта недвижимость поле с пещерой у него была, и она должна была остаться за ним. Многое из движимого своего имущества переселенцы продавали, но как раз недвижимое поле с могилой продажи не подлежало. Они были для якова залогом его возвращения. Ибо скольким бы поколением по мере роста его дома не было суждено истлевать в земле Египта, он сам был исполнен решимости потребовать от Бога и от людей, чтобы его Иакова, когда остаток дней его кончится, доставили во свояси, в тот прочный дом, который у него, нигде прочно не обосновывавшегося, был на земле, чтобы ему лежать там, где его отцы и матери его сыновей, кроме одной возлюбленной, лежавшей отдельно в стороне у дороги матери возлюбленного и отнятого, который его призывал. Разве это не хорошо, что у Иакова было время обдумать свой отъезд к похищенному? Каких только задач не задавало постигающему Бога уму странная роль этого обособленного любимца. бума заключения Хакова по этому поводу вы узнаете от него самого». Говоря теперь об Иосифе, он называл его не иначе, как «Господин сын мой». «Я собираюсь», — говаривал он, — «спуститься к господину сыну в Египет. Он занимает там высокое положение. Люди, которым он это заявлял, посмеивались порой за спиной старика, И потрунивали над его отцовским тщеславием. Они не знали, сколько нешуточного самоотречения, жертвенности и твердой решимости выражалось одновременно в этих словах.